Глава 5. Первая реакция паническая. Сейчас, как навернусь с огромной высоты в глубокий провал, костей не соберёшь. Как следствие, последовали судорожные попытки уцепиться хоть за что-то, загребал руками как мог, нащупывая устойчивую поверхность. Бесполезно. Грунт рассыпался рыхлой массой, затягивая вниз. В какой-то миг под ладонями оказалась пустота. И наступил момент свободного падения. Вашу мамь, не выдержав, я заорал. И почти в ту же секунду ощутил, как тело, вместо того, чтобы рухнуть в бездонную яму, вдруг совершенно неожиданно снова ощутилось на чём-то относительно твёрдом. Не удержалось на месте и заскользило в густую темноту. Спуск длился буквально пару мгновений и закончился мягким толчком. Арсенал шёпот ли впереди, камень неправильной формы, обломок. Где-то сбоку остался фонарь, неведомым чудом не перевернувшись и не погаснув. Скотился как и я вниз, но в отличие от меня остался в стоячем положении. Повезло. Лёшиться света, очутившись под землёй, не самая хорошая перспектива. Сквозь зубы изрыгая проклятия, в основном направленные на собственную неуклюжесть за испытанный страх, поднялся на ноги. Вот дерьмо. Стоило оглядеться, как стало понятно, что произошло. Прорубив дыру в стенке кургана, я почему-то думал, что его внутреннее помещение находится на уровне земли снаружи. Но очевидно, за долгие годы пол здесь и пол там давно уже разошлись и довольно серьёзно. Короче говоря, я скатился по наклонному пригорку вниз, попав под небольшой обвал. Стоило не тупить и сразу рыть под углом, тогда и гибецкого падения можно было избежать. Щудня обосрался, блин, с чувством выдохнул я. Нет, правда, когда думаешь, что падаешь куда-то и не понимаешь куда, одна не видать и вокруг темнота, очень легко наложить в штаны. Будь ты самым распоследним храбрецом на свете. Только дурак ничего не боится. Посмотрим, что здесь у нас. Почему-то говорить вслух помогало сохранять спокойствие, приходя в себя после всплеска паники. Взял в руки горящий фонарь. Класная штука, не погасла в самый критичный момент. А то, что воняет, так это ерунда. Технические характеристики перекрывали любой дискомфорт использования. Лестя обратно в темноте, ориентируясь на маленький кусочек звёздного неба, нащупывать потерянную лампу, потом искать огниво и по новой зажигать. Ну и во нафиг такие приключения. Приподняв свой единственный источник света повыше, осторожно двинулся в путь. Перед каждым шагом внимательно оглядывал перед собой землю, стараясь хорошенько рассмотреть, куда ступаю. Не хватало ещё раз куда-нибудь свалиться. Вот уж точно будет отличным завершением дня. Войти в внутреннее пространство пологого холма получилось за несколько минут. Ничего особенного. Большая комната, сводчатый потолок. Пол выложен камнем. Стены представляли собой густо переплетённую вязь толстых корневых отростков. Гораздо интереснее то, что находилось в центре. На небольшом постаменте возвышался гроб, натуральный саркофаг, целиком из камня, здоровенный такой, солидный, с толстой крышкой поверх. Вот это бандура. Я уважительно прицокнул языком. Саркофаг и прямо впечатлял не красотистью, не мастерством обработки, а размерами. Туда великана, что ли, затехнули. Внутри же вьёльнулся червячок беспокойства. А ну как все эти сказки правдивы? Сейчас как выскочит оттуда какой-нибудь мертвяк под 3 м ростом, и что с ним прикажете делать? Или ещё что похуже, типа проснувшегося архилича, чей сон по дурости я потревожил. Я с опаской покосился на гроб. Вображение живо нарисовало могучего вздохшего некроманта, поднятого древней магией. Одно дело быть снаружи и видеть просто заросший холм, не воспринимая его чьей-то гробницей. И совершенно другое увидеть зримое подтверждение предназначения кургана. Тут хочешь не хочешь, а разум начнёт играть с фантазией, подпитывая её скрытыми страхами. И что делать? Как-то резко расхотелось открывать эту большую фиговину. Но вот совершенно не упала лесть под крышку. Я думал, надо будет просто поскрести немного земли, поднять парочку старых костей и принести их в мешке, а тут насчёт страшных гробов мы не договаривались. Поминув недобрым словом Гренвера, буркнул я. Постоял, оценивая ситуацию. Язычок огня в фонаре медленно трепетал. Тени на стенах причудливо изгибались в такт беспокойному пламени. Спёртый воздух мешал свободно дышать, а сухой запах чего-то непонятного постоянно сбивал с мысли, заставляя переживать об отравлении. Свалить, и что потом? Вернуться не получится. Старых рыча обязательно отправят обратно. Ни в его привычках спускать срок невыполнения приказа. Ещё и оздоровительный курс голодания устроят. А как же попробовать другой холм. Даже не знаю. Инстинкт подсказывал, что там нечто похожее. С высокой долей вероятности наткнусь на такой же гроб. И ситуация вернётся на круги своя. Опять встану перед дилеммой, только на этот раз гораздо более уставший, заодно потеряв полтора часа времени. А ночь не резиновая. Да. Дурацкие луны не будут висеть в небе вечно. По инструкции светила нужны для обработки костей. Ну, старик, ну, гад. Небось, знал, какая хрень тут внутри, проворчал я и не подумал предупредить. Дерьмо. Ладно, надо действовать. В самом деле, я что, маленькая девочка, чтобы бояться старых побасинок? Надо просто взять и открыть саркофаг. Никаких оживших зомби в нём нет. Аличи Какой дурак, обладая силой могучего некроманта, повелителя мёртвых, будет валяться на затворках мира в старой заброшенной яме. Уверен, ему было бы чем заняться, если бы он реально существовал. Но уж точно не прохлаждался в этой дыре. Успокаивая себя таким образом, я приступил к вскрытию саркофага. Кончик лопаты ванзился в узкий зазор между крышкой и основной тушкой гроба. Приглушённо звякнул металл, следом послышался скрежет. Напряг мышцы, надавил. Черенок лопаты протестующе хрустнул. Однако усилия не пропали даром. Каменная плита слегка шевельнулась. Незаметно, почти на грани ощущения, но всё же шевельнулась. Тяжёлая гадина, сглух пробормотал я и снова взялся за свой единственный инструмент. Тут бы ломик не помешал. А ещё лучше механический кран на электроприводе. Да придётся обойтись тем, что имелось в наличии. Говерялся долго, не меньше часа. Пробовал делать заходы с разных сторон. Крышка никак не хотела сдаваться. В конечном итоге человеческое упрямство оказалось сильнее и перебороло наглую каменюку. Бум! С шумом плита упала на пол ребром и осталась стоять прислонённой к внешней стенке саркофага. Перехватив лопату на манер биты, я настороженно подошёл к открывшемуся проёму и с опаской заглянул внутрь. Трудно сказать, что конкретно ожидал увидеть. Может, необычное существо с нечеловеческим черепом, может, могучего богатыря в полном боевом облачении с мечом на груди, может, злосчастного лича-некроманта в чёрных лохмотьях со зловещим посохом под рукой. Однако реальность оказалась куда прозаичнее. И всё. Моё лицо разочарованно вытянулось. На плоской гранитной поверхности лежал самое, что не наесть, обыкновенный скелет, совершенно без ничего: ни одежды, никаких либо предметов рядом. Просто кучка костей, выложенных в человеческую фигуру. Ну да уж, разочарование. Думал, будет что-нибудь э-э такое необычное, а тут просто давно сдохший мертвец. Даже немного обидно. Столько стараний, а на выходе ерунда. Хотя стоп. Почему ерунда? Я ведь сюда и пришёл за костями. Чего тебе ещё надо? Было бы лучше, чтобы оттуда высунулся оживший лич. Ну и во нафиг. Сползл наверх, притащил мешок. Насвистовая весёлый мотивчик. Сейчас быстренько соберу эту гадость и обратно домой, ещё и поспать немного успею. Винцея разворачивать ворон баула, чтобы из подручней было складывать на единые останки. Облегчённо разогнул спину и дико заорал: "Аа!" Скелет сидел в саркофаге, а вокруг него струилась голубая дымка. "Что за дерьмо?" От неожиданности и подчиняясь рефлексом, вскинул лопату. Широкий замах, свист воздуха и удар. Следом глухой перестук. Черепушка о поднявшегося скелета слетела. И весело покатилась, подпрыгивая по полу. Какого хрена, решившись головы, остальное туловище и не думало падать. Также приспокойно сидела в гробу, выпрямив в спину. Срань господня, это что ещё за ожившие мертвецы? И почему кости светятся? Никогда не был особо верующим, а тут вдруг остро захотелось перекреститься, да вдобавок молитву прочесть вслух и погромче. Так бы, пожалуй, и сделал. Если бы не понимал рассудком, что ритуальными плясками и песнопениями делу не поможешь, поэтому выбрал иной путь. Снова шарахнул со всей дури лопатой и сверху вниз по беспокойному покойнику. Затем ещё разок, и ещё, пока скелет окончательно не превратился в груду костей, рот сам растянулся в довольной ухмылке. Противник повержен, победа, чтоб её Ну и жуть. Устала вытер пот с мокроволба. Пальцы до сих пор подрагивали от нервного возбуждения. Живший скелет. Хе. Рассказать кому? Не поверят. И тут же холодным ушатом напоминание. Это там на земле не поверят. А здесь такое в порядке вещей. Магия это вам не шутки. Особенно та, что в древних могилах. На этом месте я вспомнил про необычное свечение. Именно оно держало костяк скелета в вертикальном положении, переливаясь тёмно-синим неоном в зазорах между костями. Интересно, куда эта фосфорицирующая дрянь делась? Надеюсь, не растворилась в воздухе и не заразила окружающее пространство какой-нибудь разновидностью колдовской радиации. Я бы излива заглянул уже во второй раз внутрь саркофага. Аминый ящик встретил меня кучкой белёсых костей. Ничего, никакого свечения. Из груди вырвался вздох облегчения. Пока кости исчезло, и воздух вроде не спешил необычно светиться. Та же темень, сейчас уже казавшаяся едва ли не родной, тот же затхлый запах спёртой атмосферы. Фух, вроде пронесло. Я обессило облокотился на бортик гроба. Надо заканчивать и валить отсюда подальше. Хватит с меня на сегодня старых гробниц. Сердце бухало в груди как сумасшедшее, разум никак не хотел верить в реальность происходящего. Звякнул фонарь, установленный на край гроба. Свет полностью осветил внутренности саркофага. Ну точно, ничего нет. Пусто, только останки скелета. Хорищив взгляд, случайно наткнулся на странное углубление в боковой стенке. Что это? Выдолбленная в камне надпись? Не похоже на обычные буквы. Значки больше походили на руны. А, плевать, что там и чего намалевали в старину. Меня это не касается. Соблюдая осторожность и используя край мешка в роли перчаток, быстренько набрал с десяток белеющих костей. Пока работал, в голове промелькнула мысль о грамотности Эри, а точнее, о её полном отсутствии. Читать, писать пацан совсем не умел. А я ещё собрался лезть в библиотеку ради чего? Картинки разглядывать? Да уж, не продумал план до конца. Видать, придётся найти какой-нибудь учебник, прежде чем приступать к изучению книг. Так, стоп. А если язык не один или столь сложен? что на его изучение придётся потратить уйму времени. В свете этих событий эти самостоятельные изучения магических фолиантов выглядело уже не столь лёгкой. Неужели придётся обращаться к алхимику? Одни проблемы. Выбраться из норы получилось ловче, чем туда попасть. Подержал пару минуток злополучные останки под светом сестёр и засобирался обратно. не оглядываясь, устремился быстрее смыться из неприятного места. Внутри кургана может и пусто, и там давно уже ничего из материального нет. Но как показала практика, под устаорней мути на древнем погосте хватало слехой. Не стоило забывать, это на земле экстрасенсы и маги, кучка шарлатанов, вытягивающих из доверчивых простоков деньги. А в этом мире всё куда как серьёзнее. И скептицизм не сможет выступить в качестве щита, если вдруг что случится. До башни добрался значительно быстрее, чем шёл первый раз. Иногда не выдерживал, переходил на бег, постоянно оглядываясь. Внутри всё подтряхивало, перед глазами то и дело возникал живой скелет. Ночная прохлада понемногу прояснила мозги. Очень скоро я вдруг сообразил, что изначальным первоисточником необычного поведения останков являлись вовсе не кости бедолаги умершего прорву лет назад а та самая светящаяся дымка это она подняла мертвеца из могилы а вовсе не он вдруг захотел и принял сидячее положение магия я впервые столкнулся с её проявлением что это было какое-то защитное заклинание чары наложенные на саркофаг и сработавшие стоило его потревожить предположений много И неизвестно, какое именно верно. Ясно одно: мне жутко повезло, что дымка всего лишь заставила двигаться безобидный скелет, а не плюнула, скажем, каким-нибудь ядом. Лежал бы сейчас, загибался от медленной смерти магического отравления. Бр, незавидная участь. Хотя и вполне справедливая для расхитителей гробниц. Чего уж скрывать? Проклятый старикашка процедил я сквозь зубы. разграбили, ничего опасного нет, копай не хочу. Старый ублюдок наверняка знал, что там такая подстава. Вот и не пошёл сам, а послал кого-нежалко. В голове возникали картины мщения, одна красочнее другой. Как разбиваю черепушку алхимика его же лопатой, как обхватываю костлявую шею руками и принимаюсь душить, как из тонкого рта вываливается распухший язык. когда мёртвое тело безвольной куклой падает на пол первого этажа башни. Сволочь, прикончить бы засранца. Жаль, что это всего лишь мечты. Я отлично понимал, что не смогу сам что-нибудь сделать волшебнику в плане нанесения урона. У Долговязова хмыря, наверняка в рукаве спрятано немало тузов, и это не говоря ещё о физическом превосходстве. Несмотря на приличный возраст, двигался он довольно бодро. Прямая осанка, жилистые руки, крепкие плечи. На развалину старик не походил. Уверен, он и деревенским селачам даст фору со своим сложением поджарого аскета-борца. Разкрутить хилого подростка и вовсе расплюнуть. Нет, пытаться просто напасть значило тупо подставить голову под сокрушительный удар. И ещё непонятно, чем врежет: просто кулаком или применит магию. Несмотря на позднюю ночь или раннее утро, крайшек горизонта уже потихоньку светлел. Волшебник встретил меня на пороге башни. Реннёс с ходу осведомился он, не потрудившись выяснить, всё ли прошло удачно и как там вообще дела. "Угу", буркнул я, кидая мешок на землю. Худющий, как длинная палка, старик легко наклонился. По пару секунд изучал содержимое представленного баула. Загадочные символы на синей мантии опасно блеснули в свете отблеска звёзд. Я переступил с ноги на ногу, оценивающе разглядывая затылок алхимика. Сейчас бы как дать ему по башке лопатой, сразу вырубится с одного удара, а потом и добить можно. Странное чувство обдумывать убийство, да ещё с таким удовольствием. Эри действительно его не слишком любил. К тому же сыграла роль отношение к умершлению себе подобных в местном обществе. Человеческая жизнь в эти времена стоила довольно недорого, поэтому и относились к убийству легко. Хорошо, думаю, этого хватит. Пауль Гренвер выпрямился. Равнодушный взгляд скользнул по моему лицу и переместился на распахнутые Настьеш ворота ограды. Закрой за собой и входи. Не забудь задвинуть засов. сказал он, разворачиваясь с явным намерением проследовать в лабораторию. Меня там чуть не убили, запальчиво выкрикнул я. Алхимик неспешно обернулся, правая бровь задумчиво приподнялась. Торопливо, глотая окончание слов, я рассказал, что случилось в проклятом кургане и про ожившего мертвеца, чья плоть давно уже истлела, и про странный свет, давший вторую жизнь мертвецу. Впрочем, история не произвела особого впечатления на волшебника. Судя по равнодушной физиономии, его произошедшее мало заинтересовало. Остаточное проявление старой магии махнул он рукой с безразличием: "Ничего страшного". Я насупился: "Легко ему говорить. Побывал бы там, может, сам бы портки обмочил. Они могли меня убить", возразил я, немного покривив душой. Ол Дун равнодушно пожал плечами. "Ну так не убили же", бесстрастно откликнулся Гренвер, вновь разворачиваясь к входу в башню. Намылился, значит, побыстрее))^поскакать в свою любимую лабораторию. Понимая, что другого шанса может не подвернуться, и отчаянно крикнул вдогонку: "Я хочу научиться читать и писать!" Крикнул и затаил дыхание, потому что не знал толком, какой реакции ожидать. Раньше Ирий не позволял себе ничего подобного. Алхимик медленно развернулся, правый глаз прищурен, на лице выражение искреннего недоумения. Не ожидал старых мырь. Помедел, рассеянно разглядывая меня с ног до головы, словно увидел первый раз. Затянутые в ткань балахона от цвета морской волны плечи едва заметно дёрнулись, реагируя на молчаливо принятое решение. Взмах руки не отталкивающий, приглашающий. И быстрый шаг к лестнице, ведущей наверх. Я облегчённо выдохнул. Получилось. Иопрометью бросился за быстро шагающим алхимиком. Сначала по короткому коридору, затем прыгая через ступеньку, поднимаясь наверх прямиком на третий этаж в библиотеку. Сюда я и не часто заходил. Обычно ограничивался вторым этажом, где располагалась рабочая лаборатория. В эти помещения, как и личные покои волшебника, запирали массивные двери, обитые толстыми листами железа. Держи. Равнёшь или испачкаешь, будешь целый месяц строгой питаться. Мне в руки сунули тонкую книжецу, почти тетрадку, но с удивительно жёсткой обложкой. Я даже толком осмотреться не успел, заметил лишь ряды стеллажей, упирающихся в потолок из тёмного дерева. на полках книг, видимо, невидимо. Не дав ничего сказать, Гренвер буквально вытолкнул меня обратно на короткий лестничный пролёт. Дальше последовал ощутимый толчок в спину, недвусмысленно намекающий на хальному пострельёнку побыстрее проваливать. Бережно прижимая к груди полученное сокровище, я послушно отправился вниз. Спускаясь, автоматически отметил, что старик не отправился следом. а значит, либо остался в библиотеке, либо поднялся выше в закрытую от посторонних глаз лабораторию. Видать, кости нужны не для повседневных дел, для чего-то особенного. На следующий день первым делом потянулся к полученной вчера книжице. Вечером уже сил не оставалось на её изучение, аккуратно положил на сундук и моментально заснул. Очень уж поход на древнее кладбище оказался утомительным. Очень надеюсь, что это не какая-нибудь шутка, проворчал я перед тем, как перелистнуть первую страницу. Дело в том, что на обложке ничего не было, прямо совсем, ни одной надписи, просто коричневая дублёная кожа. А вот под ней, что это, букварь? Мои глаза впились в увиденный текст. Точнее, текст как таковой там отсутствовал напрочь. Зато в изобилии имелись картинки, напротив каждой значок Ясно. Алфавит. Хм. У нас вроде тоже использовали нечто подобное для обучения детей начальной грамоте. По крайней мере, до широкого распространения мобильных устройств с их разнообразными приложениями на любой случай жизни. Ну, это не должно быть трудно, самоуверенно подумал я перед тем, как приступить к чтению. Довольно самонадейно, надо отметить. Прошло почти 3 часа. Прежде чем у меня получилось прочитать простейшее слово из трёх слогов. К этому времени уже пообедал. Сегодня Гренвир расщедрился и оставил половину своей похлёбки, кусок колбасы и краюху нормального хлеба. Так как никаких заданий не подступало, с комфортом устроился во дворе, притащив вместо сидения чурбачок от поленья кедров. Солнышко приятно пригревает, я сытый, довольный, вдоволь выспавшийся На коленках устроилась полезная книжка. Мой потенциальный билет в более счастливое будущее. Красота. Не скажу, что учёба давалась легко, но и каких-то непроходимых трудностей не возникало. Процесс обучения двигался, разбирать простейшие обрывки текста становилось с каждым разом всё проще. И хотя до чтения ввлёт ещё далеко, в принципе, прогресс уже на лицо. Уверен, за пару минут смогу разобрать заглавие какой-нибудь книги. Это чтоб не тыкаться наугад, ища нужные тома на обширных полках библиотеки. Книг там хватало с избытком. Интересно, сколько займёт времени, чтобы прочитать каждую? Что-то подсказывало, что и за пару-тройку лет не справишься. Сколько там тысяч? Помещение выглядело забитым под завязку. Бум-бум-бум. Ворота вдруг затряслись от гулких ударов. Кто-то усиленно барабанил в ворота ограды. напрочигналируя узкую коледку в них же. Энергично так створки ходили ходуном, а Засов после каждого удара подпрыгивал, едва не вываливаясь из паза. Чего надо? рявкнул я, раздосадованный прерванным обучением. Наступила тишина. Кажется, с другой стороны не ожидали такого резкого окрика. Э-э, а мастер дома наконец раздался из-за забора. Мужской бас, деревенский. Зачем припёрся из-за вчерашней стычки? Ну погоди, жирный хряк. Теперь ты у меня одним покусанным ухом не отделаешься. Занят он, крикнул я, постаравшись придать голосу солидности. Позже приходи. И опять пауза, а за ней негромкие шепотки. Их там что, несколько? Срочное дело, прогудели из-за створок ворот. Поговорить надо, беда у нас. догадываясь, как отреагирует паул гренвер, если без спросу прерву его работу, я позволил себе уточнить. Какая беда? Не хватало ещё лишиться ужина из-за неожиданных гостей. Может, у них там корова не может отелиться, а я голодай? Так разбойники в деревню пожаловали. Просим помощи, значит, с деревенской основательностью объяснил неизвестный селянин. Блин. Похоже, всё-таки придётся помешать старику Разбойники, это серьёзно. Делать нечего. Ругнувшись вполголоса, я крикнул: "Сейчас позову, ждите". Заботливо отряхнул открытый на середине букварь "Отсаринок", аккуратно закрыл и лишь после этого направился в башню.